Глава 31. Кас не помнил, как добирался до замка. Просто шел, переставлял ноги, держал Али за руку. Единожды, за всю дорогу, он мельком взглянул на девушку. В ее глазах была пустота, а все мысли остались там, в старом книжном магазинчике. Кас тоже не мог забыть ту картину. В последнюю секунду, когда нож уже вошел в тело заула, заполненное аюсталом, в глазах Аями появился проблеск осознания будто Заул на какой-то миг вернулся. Кас был уверен, перед ним промелькнула знакомая улыбка прежнего Заула, беспечная и добрая. А потом она погасла, и его глаза закрылись. Доркал в теле Аями рухнул на колени, а потом и на пол, замертво. Кас вытащил нож и замер, удивленно глядя на клинок. Его лезвие было абсолютно целым и выглядело бы как новое, если бы не было покрыто кровью. Пророчество Холда сбылось. Ни на что негодный старый ножик с отломанным кончиком выполнил свое магическое предназначение и возродился, став настоящим оружием. «Спасибо тебе, старый демон», подумал Кас, вытирая лезвие о свою одежду. Он позволил Али открыть глаза только тогда, когда они вышли. Вокруг книжной лавки собирались люди. Кто-то кричал, звал на помощь, а кто-то просто пялился и шокированно молчал. Толпа гудела, но Кас ничего не слышал. Его мысли заглушали любой шум. До самого замка парень так и не выпустил руку Али. За весь путь они не сказали друг другу ни слова. Взволнованный и растерянный граф встречал их у самых ворот, беспокойно вышагивая вдоль линии стражи. Увидев Каза и Али, Вилл бросился к ним с вопросами. «Что случилось? Я ощутил странное, будто что-то невидимое покидает меня, будто темная магия растворяется. Это вы что-то сделали?» Граф осторожно подбирал слова. «Вам удалось... остановить проклятие?» Его голос казался Али чужим, далеким. Она посмотрела на брата пустым взглядом. Сил на ответ не было. Ей бы хотелось многое рассказать, но слезы душили, мешая говорить. Касс держался лучше. «Да», — сказал он, — «теперь ты свободен от сделки с иусталом». «Но как? Вы нашли, у кого был сосуд с обратной магией? Вы переместили его? А как же договор?» Граф не мог поверить словам парня, но ощущал то, что сложно объяснить — освобождение. Авиил внимательно посмотрел на парнишку и сестру. На одежде Каза была кровь, Али была вся в пыли, бледная и отстранённая. «Сделка отменяется, если торговец ее заключивший мертв, сухо пояснил Каз. «Вы... убили? Убили его?» — почти вскричал Авиил, испытывая сразу тысячу эмоций. Каз едва кивнул и сделал шаг к замку, но граф остановил его. «А где тот другой парень? Прошу прощения, я забыл его имя». Али не выдержала и разрыдалась, а Каз бросил на Авиила осуждающий взгляд, и тот понял, что спросил лишнее. «Его...» Каз замолчал, переводя дыхание и медля с ответом. Ему нужно было сказать, но это оказалось тяжелее, чем он представлял. «Его больше нет». Али прижалась головой к плечу Каза и сжала его руку. Она дрожала от слез. Признаться, Каз и сам еле сдерживался, но совсем не хотел расклеиться перед девушкой. Холд растил подобного себе торговца, жителя ночного базара в теле человека, для которого главное сделки, а не эмоции. «Мне жаль», — искренне ответил авиул Он хотел сделать шаг вперед и обнять сестру, но Али мертвой хваткой вцепилась в руку Каза, отказываясь ее отпускать, будто она была последней надеждой не умереть самой. «Прости», — сказала она, — «прости меня». «За что ты извиняешься?» — недоумевал Каз. Али подняла голову и посмотрела на парня заплаканными, уставшими глазами. «Я сомневалась в тебе, держала глупую обиду и думала, что ты предашь меня». Кас отвел взгляд. «Не надо, ты была права. Я действительно ставил свою миссию выше. Я хотел помочь, но только если останется время. Это не важно». «Почему?» «Потому что сейчас все изменилось. Ты изменился». Кас ничего не ответил. «Хм, я думаю, Али, тебе нужно отдохнуть». — разорвал тишину граф. — У вас был тяжелый день, спасибо вам. Вы даже не представляете, как я благодарен. Али отпустила руку Каза. Ее щеки горели, она быстро отвернулась, чтобы ни брат, ни Каз не увидели ее раскрасневшегося лица. Они, конечно, увидели, но предпочли ничего не говорить. Каз и сам был смущен. Только сейчас он понял, что впервые так долго держал девушку за руку. Он подумал, что для Али это может быть привычнее. В «Ночном базаре» отношения между мужским и женским видом были простыми и свободными. Они не вступали в брак, хотя Казу немного нравилась идея подобного союза, он был похож на сделку. Но он решил не связывать жизнь с кем-либо. Партнерство, так принято было называть отношения в «Ночном базаре», Каз считал для себя неподходящим форматом. Али была для него только другом, товарищем на время. Потом они разойдутся по разным мирам. Она останется среди людей, а Каз вернется в «Ночной базар», понятный и привычный. Девушка сказала, что поднимется к себе. Авил предложил проводить ее, но Али только покачала головой, отказав. Граф предпочел не настаивать. «Я тоже пойду, если не возражаешь», сказал Кас, как только Али поднялась по широкой лестнице и скрылась из виду. «Да, конечно». Кас хотел было уйти, но Авиил остановил его, дотронувшись до плеча. «Кажется, за снятие проклятия я должен благодарить именно тебя?» «Нет, тебе следует благодарить не меня. Ты жив, потому что Аями отдал свою жизнь. Я советую тебе запомнить его имя. Его звали Заул. Не забывай». Парень отдернул плечо, скидывая руку Авиила, и ушел, оставив графа одного. Кас поднимался на гостевой этаж, а навстречу ему, ничего не замечая, и перепрыгивая через ступеньку, неслась девушка. У нее были черные волосы, заплетенные в толстую косу. «Постой!» — окликнул ее парень. От неожиданности она споткнулась, подвернув ногу, но парень поймал ее. «Не ушиблась?» — спросил Каз, помогая ей обрести равновесие. Она помотала головой. «Нет, господин, прошу простить, я вас совершенно не заметила. Вы что-то хотели?» — уточнила девушка, поджимая стопу и болезненно морщась. «Для начала скажи, как твое имя». «Тайга, господин», — покорно ответила она и потерла лодыжку. Дыхание Каза перехватило. Он ласково взял девушку под локоть. «Тебе нужно перевязать ногу» сказал парень. «Обопрись на меня, я помогу». «Это не обязательно, просто запнулась из-за своей неосторожности. Не беспокойтесь, меня часто ругают за рассеянность». «Зови меня просто Кас. Тайга ахнула и, не сдержавшись во все глаза, уставилась на парня. «Так это вы тот таинственный гость нашего уважаемого герцога Вильгельма?» Кас попытался улыбнуться, но вышла слабо. «Да, вероятно, это я. Как здорово наконец-то с вами познакомиться. Заул рассказывала о вас, как о своем друге». Парень опустил голову. «Но «Ну, почему вы такой... грустный?» «Давай для начала отведем тебя к лекарю. Покажешь, где это?» Девушка послушно кивнула и похромала, ведя Каза. Кабинет, где принимал лекарь, оказался ближе, чем Казу хотелось. Он не успел придумать, что именно сказать тайге. Раньше ему не приходилось сообщать людям о чьей-то смерти, да и не людям тоже. Не хватало Али, ее поддержки или простого присутствия. В лекаря Кас не всматривался, просто стоял в коридоре и ждал окончания перевязки. Тайга вышла довольно быстро. «Все не так уж и страшно. Просто небольшое растяжение. Я же говорила, что не нужно беспокоиться». С улыбкой сказала Тайга, указав на забинтованную голень. Кас понял, почему эта девушка так полюбилась Заулу. Они были похожи. Оба веселые и принимающие трудности как что-то незначительное. Ему не хотелось, чтобы девушка перестала улыбаться, но и держать ее в неведении было бы ужасно. Тайга заслуживала знать, что Аями погиб в бою, а не просто исчез, не попрощавшись. «Послушай, Тайга», — начал Кас, — «я не могу рассказать тебе всего, но сегодня мы с Заулом и моей...» «Спутницей Али должны были найти одного человека, чтобы предостеречь его». «Вам удалось?» «Да, ему грозила серьезная опасность, но Заул спас его». «Я знала, что Заул очень сильный». Лицо Тайги просияло и озарилось улыбкой еще больше. Кас пытался не смотреть ей в глаза. Было слишком тяжело. Он терпеть не мог подбирать слова. Они все равно не имели никакого значения, становясь пылью, как только открывается правда. И как бы Кас ни старался, этой девушке все равно будет нестерпимо больно. Ты права. Заул и вправду очень сильный и храбрый. Тогда почему вы такой грустный? Вновь спросила Тайга и вдруг притихла, догадавшись, и прошептала. С Заулом что-то случилось? Он ранен? Кас медлил. Подбирать слова было нелепо. Он мертв. Мне жаль Тайга, но Заул умер. Тайга упала на колени, закрывая лицо руками. Она рыдала на взрыд, воя. Ее плечи содрогались. Кас не знал, что делать, как утешить бедную девушку. Он видел, как плачут всего лишь второй раз в жизни. Первой была Али. Его учили быть сильным, не показывать эмоций, но люди... Они только и делали, что поддавались им. Кас ненавидел себя за то, что и сам был человеком. Будь он другим, истинным жителем ночного базара, Заолу бы не пришлось брать все на себя, он был бы жив. Все потому, что я слишком слаб. Прости меня, я не смог никого спасти.